Антон Чиж. «Нектар богов». Сериал по мотивам романов «Божественный яд» и «Пять капель смерти». Седьмая серия. Краткое содержание шестой серии. Ванзаров подозревает, что Елена Савская или Надежда Уварова принимали сому. Они могут болеть так же, как болеет Денис Браун. Запас сомы у них кончился, заменить может только опий. Где продают опий подпольно, неизвестно. Лебедев приглашает навстречу Веру Герцак, которая называет Ванзарову «Тайный курительный салон «Черная башня». Приехав в салон, Ванзаров обнаруживает, что Уварова была, но не получила опия и отправилась в аптеку Пеля. В аптеке ее нет, но провизор видел, как она пошла на остановку «Конки». Ротмистер Джуранский догоняет вагончик конки и находит Уварову без сознания. Лебедев приводит Уварову в чувство. Ванзаров обвиняет ее в убийстве Марии Ланги и профессора Серебрякова. Уварова говорит, что не убивала их. Она рассказывает, что Серебряков собрался уничтожить монархию и религию приходом нового бога Сомы. Для этого народ должен получить хотя бы по капле нектара богов – Ванзаров сообщает полковнику Герасимову, что задержал Уварову. Герасимов прибывает в сыск с ротмистером Модлем. Увидев полковника, Уварова бросается на него с ножом. Модль стреляет и убивает ее. Герасимов сообщает Ванзарову, что Уварова на самом деле член боевой организации эсеров Фаина Бранштейн. Разрешите ответить, господин Герасимов. Вы здесь хозяин, господин Ванзаров. Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит? Добрый день, господин Ванзаров. Кто это? Разрешите представиться. Мятлин. Имею честь служить дворецким у господина Брауна, секретаря британского посольства. Что случилось с господином Брауном? Благодарение Богу нет. Господин Браун настоятельно просит приехать к нему. У него чрезвычайно важное сообщение. А господин Браун может подойти к аппарату? Боюсь, что нет. У него была бессонная ночь. Мучился болями. Теперь заснул. Очень просил вас прибыть. Могу надеяться? Постараюсь быть. Зачем тратить время на капризы этого Брауна? Надо срочно искать Валевскую, пока она не натворила дел. Возможно, Браун узнал, где ее найти. Отомстить хочет? Скорее отправить Валевскую на виселицу. Хорошо, езжайте. Любую новость сообщайте немедленно. Ванзаров приехал на первую линию Василийского острова. Браун снимал квартиру на втором этаже большого дома, невдалеке от дома Серебрякова. Дверь открыл Мятлин. Он старательно копировал манеры британских дворецких, что казалось не слишком убедительной пародией. Господин Ванзаров рад приветствовать в доме секретаря британского посольства господина Брауна. Благодарю. Ваш хозяин уже проснулся? К сожалению, спит. Так разбудите, если он хочет меня видеть. Не могу тревожить господина Брауна после такой ночи. Предлагаете мне подождать, пока он проснется, что ли? Вам оставлено письмо, господин Ванзаров. Прошу в гостиную. Желаете чаю, кофе, виски? Ванзаров отказался от угощения, снял пальто, повесил его рядом со стареньким женским платком и прошел в гостиную, обставленную новой мебелью. В обстановке квартиры английского дипломата не было роскоши. Зато на стенах висело множество фотографий спортивных побед Брауна. Ванзаров пригляделся и заметил на одном из снимков рядом с Брауном профессора Серебрякова. Рядом с ним силуэт дамы в вуале, сильно похожий на Елену Савскую. Снимок недавний, декабрьского турнира. Фотографии невесты-дипломата Ванзаров не заметил. Письмо от господина Брауна. Ванзаров взял с серебряного подноса незаклеенный конверт без подписи и вынул сложенный листок. Почерк был бисерный, почти женский. Браун старательно выводил русские буквы. Он писал. «Дорогой господин Ванзаров, приношу вам свои извинения за то, что не могу поговорить с вами лично. Моя болезнь оставляет мало шансов». Сегодня утром мне телефонировал Клег из Сибирский Бэнк. Он сообщил, что в десять утра к ним в банк пришла некая особа и предъявил чек на всю сумму, хранящуюся на моем счету. Я попросил Клег задержать выдачу денег до завтрашнего утра. Он согласился, хотя дама очень настаивала. Клег не смог описать даму, лицо ее покрывала э, черная вуаль. «Должен признаться, что во время нашего разговора я не упомянул важный факт. Елена Савская показала чек с моей подписью на 10 тысяч рублей. Елена угрожала, что заберет деньги в том случае, если я сообщу в русскую полицию». Вероятно, она проследила нашу встречу, медведь, и провела угрозу в исполнении. Умоляю вас спасти мои деньги, чтобы после моей смерти они обеспечили моих бедных родителей. Господин Ванзаров, велено вернуть письмо после прочтения. Да-да, конечно господин вазаров куда же вы верните письмо что за манеры Ванзаров успел в Сибирский банк перед закрытием и потребовал встречи с директором. Его проводили в кабинет господину Лунцу. Директор оказался милейшим и радушным человеком. Так обрадовался визиту сыскной полиции, что вытирал под солдат. Чем могу помочь, господин Ванзаров? Желаете открыть накопительный счет? С моим жалованием копить нечего. У меня иной вопрос. Два или три дня назад некая дама сняла со счета покойного Эдуарда Севьера крупную сумму. Это так? Ну, ха -ха -ха, в такие сведения о клиентах мы не можем разглашать. У нее был чек с подписью господина Севьера. Ну, неврежным образом со счета не ушло ни копейки. Чек был безымянный на получателя? Ну, э, ведь это законно, не так ли? Не желайте коньяку. У меня шустовский, отменный. Деньги выдали, а жаловаться некому. Брат господина Севиера Роберт Севьер отнесся с пониманием. Подпись его брата Эдуарда сомнений не вызвала. Что же касается суммы, то выдали неизвестной даме десять тысяч. 50. Немалый куш. Клерк, выдававший деньги, может описать даму? Лунц вспомнил, как приказал выдавать очаровательной незнакомке 50 тысяч рублей, как искал шляпную коробку, чтобы поместились ассигнации, и как умолял даму о свидании. Боюсь, что нет. У нее была густая вуаль. Тем не менее, она показалась вам очаровательной. Или обворожительный? Ну, почему же? Просто, просто милая дама Я смотрел на чек, а не на нее В таком случае, завтра будет шанс познакомиться с ней поближе Но я не желаю ее видеть Откажете даме, которая придет с новым чеком? Нет, конечно нет Тем более, сегодня она чуть не получила у вас 10 тысяч Со счета секретаря британского посольства Боже мой Боже мой, ну, ну что же теперь делать? Готовиться к завтрашнему визиту. Все, что угодно. Все, что угодно, господин Вазаров. Отдав джуранскому приказ отобрать на завтра лучших агентов для засады, Ванзаров обнаружил, что сегодня дел больше нет Он может вернуться к сестре и племянницам Тем более на календаре 7 января Праздник Крещения Забежав в кондитерскую, Ванзаров прихватил пирожных для праздничного ужина И был дома уже в 8 вечера В прихожей витал аромат мясного блюда Сестрица, что за волшебные запахи? Я же обещала приготовить вкусное Неужели розбив? Лучше Говядина по-бенгальски Невероятно Тебе удалось меня сразить Откуда такие кулинарные познания? Я познакомилась с чудесной женщиной Еленой Павловной Ланской А она, кстати, жена начальника сыскной полиции Риги От нее я узнала рецепт И получила набор бенгальских пряностей для мяса Ты путаешь, сестрицу. В Риге нет сыскной полиции Нет, есть Ну хорошо, пойдем за стол Ужасно голоден В столовой был накрыт праздничный стол. Софья постаралась. Почетное место занимало блюдо с нарезанным мясом. Каждый кусок был густо посыпан пряностями, от которых исходил сильный аромат. Ванзаров расцеловал племяшек, сел во главе стола и подставил тарелку. София положила ему два лучших куска мяса в специях. Аромат удивительный. Хотя говядина по-бенгальски звучит странно. Бенгалия находится в Индии, а в Индии корова – священное животное. Его не едят. Родион, не порти праздничный вечер. Давайте ужинать. Налей мне красного Мам, вина. Мам, я не хочу мяса. Я тоже не хочу мяса. Я хочу пирожное. Съедите по кусочку мяса и получите по пирожному, который принес дядя Родион. Ну, братец, я рада, что ты с нами за праздничным столом. За что выпьем? Ванзаров держал бокал в руке. Аромат специй был слишком сильным. Ему в голову пришла странная мысль. Прости, сестрица, а где вы познакомились с Еленой Ланской? В мясном магазине, случайно. Но сразу увидели родственные души. Чудесно пообщались в кофейне, Вчера и сегодня она подарила мне специи. Елена такая милая, что я пригласила ее к нам в воскресенье, 9 января. Завтра мы снова с ней встретимся в польской кофейной. Ванзаров не стал упрекать сестру, что она не послушалась, и сегодня вышла из дома. Он вынул снимок Серебрякова. Взгляни, сестрица, здесь нет случайно твоей знакомой. Ой, да, да вот же Елена Павловна. Какая забавная фотография они что, что что звезду пальцами показывают племянницы тыкали вилками в кусочки обсыпанные пряностями стол большой до них не дотянуться выбора не оставалось ванзаров со всей силы дернул скатерть тарелки с мясом полетели на пол Рядом с высокими куполами церкви Петербургской пересылочной тюрьмы остановились сани, из которых выпрыгнула стройная пассажирка. Она дала извозчику медики и направилась к боковому входу в храм, через который ходили служки и священники. Лицо дамы покрывала глухая вуаль. Здравствуйте, батюшка. Я не поздно. Оленька, как я рад вас видеть. Заходите, пожалуйста, у меня натоплено. Священник Георгий Гапон с грехом пополам окончил полтавскую духовную семинарию и кое-как получил степень кандидата богословия в духовной академии. Но разговаривать с народом умел. На вечерах с чаем и конфетами, проводимых собранием русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга, люди с упоением слушали речи молодого красивого священника. Его глаза горели огнем, слова несли надежду, что беспросветной жизни скоро придет конец. На улице Крещенский мороз. Давайте, Ольенька, чаю выпьем. Благодарю. Что вы, батюшка, не веселы? Такая каша заварилась. Уволили одного пьяницу, ну, Сергунина, а он оказался из нашего собрания. Мы ну, за него заступились, выдвинули хозяину требования, ну и пошло, поехало. Забастовка. К Путиловскому заводу другие присоединились. В общем, большая заваруха. И так это не вовремя. Вот что теперь государь подумает о моих стараниях? Революция не бывает по расписанию. Она приходит тогда, когда у народа кончается терпение. Тогда народ берет то, что у него отняли. О, Оленька, Оленька, что ты? Это я вспомнил цитату Пьера про французскую революцию. А, вот она что. А я уж подумал, что вы связались с этими смутьянами, социалами, революционерами. Что вы, батюшка? А, а я наследство получила. Позвольте пожертвовать на ваши кружки рабочих 5000 рублей. Оленька, это, это просто чудо! А то ведь от господина градоначальника денег не дождешься. Одни обещания. Батюшка, кажется, дверь скрипнула. А? а пойду гляну. Гапон вышел из комнаты. Валевская достала из сумочки флакончик, заполненный наполовину зеленой жидкостью, и капнула в чашку священника. Нет, дверь на замке. Простите, показалось. Давайте чай пить. Молока вам налью. Да, спасибо, спасибо. Какой чай получился вкусный. Очень вкусный. Священник допил чашку, и уронил руки на стол. Его зрачки расширились, лоб покрылся испариной, тонкие пальцы мелко задрожали. Барышня помахала ладошкой у него перед глазами. Священник не реагировал. Ты видишь? Я вижу прекрасный мир. С тобой, говорит Бог, счастье. Я слышу. Я слышу тебя. Ты исполнишь мою волю, как свою. О, да! Я подчиняюсь глазу твоему. Ты поведешь народ к царю. Да, да, я исполню. Гапон обмяк, голова его ударилась о стол. Ш что это? Ш что это было? А? Что, батюшка? А, мне показалось... Показалось, что со мной разговаривал... Да? Что случилось, батюшка? На а, вас лица ничего, нет. Ничего, Оленька, ничего, не беспокойся. Я теперь знаю, я знаю, что мне делать. Вы меня пугаете. Пришел день, пробил великий час. Завтра, нет, в воскресенье, 9 января я поведу рабочих к Зимнему дворцу. Царь меня примет. Я попрошу его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 И будет бунт! Лебедев примчался с походным чемоданчиком. Проверив бенгальскую смесь, он нашел среди специй «сильнейший яд». Когда София поняла, что своими руками чуть не отравила детей, брата и себя, с ней случилась истерика. Через час, когда подействовала третья порция успокоительных капель, Банзаров уложил сестру на диване в гостиной, а племянниц в спальне. Какая изумительная наглость смешать специи с цианистым калием! Боюсь представить, что бы случилось, отведая ваша семья этого мяса. Угрозу привели в исполнение. Какую угрозу, друг мой? Мне телефонировали три раза. Первый молчали в трубку, второй приказали отказаться от расследования. А третий раз ответила Софья. Ее предупредили, что погибнет она и дети. Мадмуазель Елена Савская просто не знает жалости. Сестрян назвалась Еленой Ланской. Теперь точно знаем, что она не принимала сумму. Почему? Действует хладнокровно, спокойно и расчетливо. Меня тревожит иное... Где ее найти? Не так важно, сама попадет в ловушку. Другое странно, помните, что квартира Серебрякова была заперта. Невозможно забыть, как вы взломали замок ногтем». Значит, тот, кто убил профессора, имел ключ от квартиры, дотащил Серебрякова к прорубе, утопил и вернулся назад, чтобы собрать бумаги. Проще простого. Забрал ключ у профессора? Нет, человек вошел в квартиру ночью когда профессор находился под действием нектара богов. К тому же ключ был в шубе Серебрякова. А, и кто это мог быть? Я думал, что профессора отнес на руках кто-то физически сильный. Но теперь можно предположить, что Серебряков дошел сам. Ну, думаю, что такое возможно. Сома подавляет волю. То есть профессору могли приказать идти? И он бы пошел к проруби. Вполне допускаю. Бессознательное состояние. По вскрытию можно заключить, что профессор ничего не ел неделю. Буквально пропитался сомой. Стоило ему выпить хоть немного сомы, и он становился послушной игрушкой. О. Кстати, Ванзаров не нашел некролога на пивного магната Ричарда эпсфорта Его Нет. В газетах ничего. Нарочно проверил с первого января. Но ну, если только родные не стали печатать. Не может быть. Да, почти невероятно. Выходит, что брал на шипсе из-за болезни. Ричард Эпсворт жив. Хотите навестить и узнать про его здоровье? Поймаем у Дамазель Валевскую, Ланскую, Савскую, спросим у нее. Заодно узнаем, откуда она телефонировала по ночам. Не вижу сложности. Например, из гостиницы. Гостиница не годится. Это почему же? Телефонный аппарат стоит у стойки партия. Даже если партия отослать, может кто-то услышит. Нужно помещение, в котором безопасно. Ну, как поймаете, мадам, отравительницу, спросите. Непременно спросим. Аполлон Григорьевич, а рождение гермафродитов как-то учитывается? Обязательно. Хотите проверить рождение Марии Иванга? А вас не затруднит? Самому интересно. Судя по возрасту бедняжки, надо искать. Лет 20-25 назад. Ванзаров у аппарата. Слушаю, кто говорит. Что ты решил? Поймаю вас. И вы ответите перед судом за все преступления. Тебе конец, Ванзаров. Утром 8 января в городе началась всеобщая забастовка. Но банки еще работали. Накануне Курочкин и Джуранский изучили расположение входов и выходов из операционного зала Сибирского банка. У каждого были поставлены агенты в штатском. Другие агенты изображали посетителей, стояли у окошек, писали бумаги за большими столами в центре зала. Джуранский прятался за колонной. Ванзарову находиться в зале было нельзя. Он сидел в кабинете директора Лунца. Без четверти десять появилась стройная дама в серой перелине и меховой шапочке. Лицо дамы укутывала глухая вуаль. Ни один служащий и посетитель банка не обратил на нее внимания. Мужчины занимались бумагами. Даму это насторожило. Подождав и не заметив ничего подозрительного, она подошла к окошку. Добрый день, мадам. «Чем могу служить?» «У меня заказаны деньги по чеку на сегодня». «Сию минутку. «Все верно. «Деньги подготовлены. «Десять тысяч. «Извольте получить в кассе». «Благодарю вас». Дама не спеша пошла через зал к окошку кассы. Мужчины по-прежнему не обращали на нее внимания. Никто головы не повернул. Слишком заняты делами». Она остановилась и вдруг повернула назад. Дорогу ей преградили господа, изображавшие клиентов. Даму крепко взяли под руки. В чем дело? Курочкин вырвал сумочку у нее из рук. По какому праву? Я буду жаловаться. Попрошу не шуметь, госпожа Валевская. Или как вас на самом деле? Это беззаконие. Отпустите немедленно. Вы задержаны сыскной полицией. Спасите! Убивают! Сейчас. Помогите! сейчас... Поможем. Ведем задержанную к господину Ванзарову. Агенты подтолкнули даму в вуали. Она уперлась каблуками в пол, вдруг обмякла, повиснув на их руках. Женщина потеряла сознание. Растерянные агенты смотрели на Курочкина. Ах ты, незадача. Найдите на шатыря. И... Крепкие мужчины осторожно опустили барышню на мраморные плиты зала. Кто-то снял пиджак и положил ей под голову. Курочкин хотел спросить Журанского, как поступать, но Ротмистер отправился за Ванзаровым. На секунду Курочкин отвернулся, а когда глянул, в лицо ему целился дамский браунинг. Пуля попала Курочкину в плечо. Он пошатнулся и упал. Двумя выстрелами там свалила агентов, которые ее взяли. Она вскочила и наставила оружие. Агенты в зале пригнулись. Дама побежала, стреляя на ходу нецелести. Пули попадали в стекла, осыпая агентов и клерков градом осколочков. Никто не бросился в погоню. Она стремительно исчезла за входными дверями. «Ах ты! Зараза!» Ванзаров услышал выстрелы издалека. Вбежал в зал и увидел картину, которой не могло быть. На полу в предсмертной агонии корчился филер. Пуля попала ему в горло. Другой филер стоял на коленях, держась за бок. Около них лежал Курочкин. Остальные агенты оцепенели, не решаясь двинуться с места. Зал был засыпан осколками стекла. Словно разбилась надежда поймать Валевскую. Разгром был полный. Ванзаров никогда не испытывал подобного унижения. Барышня перестреляла лучших агентов, как Куропаток. Где, где она? Скрылась. Ротмистер, назад! Смирно! Но почему, почему? Ее не догоните Стрелять на Невском не стоит Ай, Это моя вина, господин Ванзаров Отлучился за вами, чтобы доложить о победе И вот что вышло Спокойно, Ротмистер Не могу, у наших револьверов не было Перестраховались на всякий случай, чтобы живой брать Хоть бы сам пристрелил, гадину Хорошо, что она осталась жива Ну как же Мертвая она бесполезна. А так остается шанс ее взять. Ну какой еще шанс? Ротмистер, придите в себя. Вы офицер, а не барышня. Так точно. Прошу прощения. Есть шанс поквитаться. Маленький, но есть. Сестру не пришлось уговаривать. София согласилась помочь сразу. Ванзаров объяснил, как она должна себя вести и что говорить. Скорее всего, Елена Ланская не придет. Но попробовать надо. Расчет был на то, что по дерзости характера, Ланская захочет убедиться, что семья Ванзарова погибла. Ровно в полдень, в час обычных встреч, София сидела за тем столиком польской кофейной, который выбирала ее подруга. Перед ней стояла чашка шоколада и горка птифуров. Ни к шоколаду, ни к пирожным она не прикоснулась. София не заметила, откуда появилась мадам Ланская. «София, дорогая, как я рада вас видеть!» «Дорогая Елена, какое счастье, что пришли!» «Да на вас лица нет! Что случилось?» Это моя вина Елена, вы присядете? Ну, конечно, дорогая Так что же случилось? Я приготовила мясо по вашему рецепту На первое приготовила рыбу Видно, что-то перепутала Мои девочки отравились К счастью, у нас в гостях был доктор Лебедев Он сделал промывание И теперь им ничего не угрожает Какой ужас А что ваш брат? О, Родиону все нипочем Говорит, что водка все лечит. Неужели? Я ужасно перед вами виновата. До мяса мне не добрались, оно остыло, и пришлось его выпросить. Ничего страшного. Я дам еще бенгальской смеси. Я рассказала брату о вас, он горит желанием познакомиться. И я жду, не дождусь с ним познакомиться. Правда? А вот и он. Где? ротмистер но ну разве можно бить даму в лицо прямым правым? Дам нельзя. А эту можно. Возможно, вы правы. В обмороке не постреляешь. Это за Закурочкина и всех наших. А вы говорите, в сыске кулаки не нужны. Иногда нужны. Так точно. Кажется, вы любите носить барышень на руках. Так несите и эту в пролетку. Слушаю. Не скажу, что приятно Не забудьте проверить ее карманы и сумочку Не сомневайтесь, господин Ванзаров Ты поймал эту змею? Это ты поймала, сестрица преклоняясь пред твоим мужеством Горжусь, что у меня такая сестра Теперь нам точно ничего не угрожает Теперь точно Расскажу, в Саратове не поверят Пока извозчик вез на офицерскую, Валевская не успела прийти в себя. Удар Джуранского отправил ее в глубокий нокаут. Ванзаров смотрел на обессиленную женщину и вдруг понял, что не испытывает к ней ненависти. «Только одно желание. Он должен узнать. Должен докопаться до истины. А вось опять пронесет». В редикюре Ванзаров не нашел флакончика с зеленой жидкостью, о котором рассказывала сестра, только запасная обойма к Браунингу и пачка сотенных купюр. Ротмистер внес Валевскую в кабинет Ванзарова, усадил на стул И дал понюхать на шатыря Валевская вздрогнула и открыла глаза Сатрапы Она попыталась поднять руку Но оказалось, что руки скованы наручниками Уже кандалы? Бить женщину верхнее приличие, Но ваш Браунинг не оставил нам выбора Вам дать воды или принести льда? От ищей к охранке ничего не приму Вам прекрасно известно, что мы не охранка, а сыск Как предпочитаете к вам обращаться? Ольга Валевская, Елена Савская или Елена Ланская Или агент охранного отделения Азирис Погляжу, много знаете? Практически все Так как вас величать? Погибать так с честью Меня зовут Хелен Заславская Я полька и горжусь этим Ни о чем не жалею, ни в чем не буду раскаиваться Я сражаюсь ради свободы моей униженной Родины Жалею только об одном, слишком мало успела сделать Чтобы нанести смертельную рану вашей империи Я вам ничего не скажу, хоть пытайте <рекрасывание> Ох ты какая Ротмистер, Пани заславской у нас не охранка, пытки не используем Хотел с вами побеседовать напоследок Говорить нам не о чем Просто скажите, зачем убили Марии Ланге и профессора Серебрякова? Расстрел банки мы видели собственными глазами, что же касается отравления Денниса Брауна и скорпостежной кончины Эдуарда Сивиера. Я их не убивала. Кого именно? Дайте воды. Прошу вас. Благодарю. Если не вы совершили преступление, то это дело рук... Надежду Варвы или, вернее, Барбары Савской, то есть Фаина Бранштейн. Фаина у вас? Она пыталась зарезать полицейского, ее застрелили. Каждый платит свою цену за свободу. Профессор был сумасшедшим, но увлеченным человеком, а Мария просто безобидное существо. Убить их было бы большим грехом. То есть их убила Фаина. Больше некому. Вечером 31 декабря я застала Серебрякова в глубочайшей истерике. Он сказал, что Мария погибла. И не представлял, как это могло случиться. Накануне вечером профессор рано лег спать. И Фаина осталась с Машей. Как она ушла, Серебряков не слышал. В этот же день Фаина приходила к нему в дом. И поклялась, что не убивала Марию. Она врала. Хотите сказать, что профессора утопила она? Наверное. Прибежала в номер гостиницы с выпученными глазами. Заявила, что профессора столкнули в прорубь. Она видела мертвое тело в полицейском участке. Откуда могла это знать? Только если сама толкнула его в прорубь. Мне хватает собственных грехов. Не желаю отвечать за чужие. А кто придумал написать записку от имени сыскной полиции в гостинице? Фаина. Кто на дачу профессора представилась моим агентом, а потом сбежала от нас? Тоже она. Рассказала, как в нее не попали с близкого расстояния. Не попал, потому что боялся задеть кучера. Ротмистер. Хорошо. Пани Заславская А кто забрал снимок из Илья? Она. И кто же телефонировал мне с угрозами? Телефонировал вам. Ну да, Фаина. В таком случае, поясните, откуда Фаина могла узнать, что розыск веду я? Видела вас в медведе, рассказала ей. А зачем вам понадобилась смерть моей сестры, племянниц? Они же вашу Польшу не душили Зачем такой грех? Убийство полицейского и его семьи грехом не считается ну, Гадина Ротмистер, держите нервы при себе Простите, не сдержался А мистер Браун и Эдуард Севьер чем перед вами провинились? Они получили свое Тоже Фаина Бранштейн виновата? Ванзаров, отведите меня в камеру Камера от вас никуда не денется Не хотите рассказать о боге Сома И его пришествии в мир? Что вы об этом знаете? Многое Профессор открыл состав легендарного нектара богов И решил с его помощью построить рай на земле А самому занять место творца Правда, он не учел, что последствия приема этого наркотического вещества Оказались неожиданными Фаина рассказала Профессор перед смертью сделал признание Мы знаем состав Сомы, знаем, как ее пьют и что происходит после этого Мы знаем, что профессор хотел возродить забытое божество и дать народу новую религию Мы знаем, что он придумал символ новой религии, Пентакль Также мы знаем, что профессор планировал массовое отравление Сомой Мы знаем почти все Что же вы хотите от меня? Простите, должен подойти. Ванзаров у аппарата. Слушай. Кто говорит? Конец седьмой серии. Автор сценария Антон Чиш.